— пробормотала Амелия. Все его планы рухнули. — Тебе его жаль? Откуда такая симпатия? С удивлением спросил Джерик. — Дело в том, что я всегда сочувствую неудачникам. Джерик сжал ее локоть. Появилась еще одна вспышка на некотором расстоянии от первой и продолжилась чуть дольше. — Да, — сказала железная орхидея, — судя по местоположению, это действительно города. И они взрываются. Странно, что воздух всё ещё с нами, сказал Джэрик. Значит, хоть один город должен оставаться нетронутым, чтобы создавать кислород. Если только мы не дышим тем, что от него осталось, высказала свой мрачный прогноз Амелия. Я уверен, что это нечто иное, заявил Джэрик. И как будто в ответ ему начало подниматься солнце, сначала тускло-красное, затем всё ярче. пока не наполнило голубое небо лучами жёлтого, розового и малинового цветов. Ожидание жизни возобновилось с прежней силой. Лишь Амелия пребывала в растерянности от нежданной отсрочки. "Это безумие", сказала она. "Я надеялась на скорую смерть, но теперь даже слабая надежда исчезла. Я схожу с ума". Тень огромного лебедя упала на Амелию, Тот же, посмотревшую на него печальными, покрасневшими глазами: "О, лорд Джеггет! Как вы должно быть радуетесь своим махинациям!" Лорд Джеггет всё ещё был в своём утреннем костюме и в высокой шляпе на голове. "Приношу извинения за тусклое освещение", сказал он. "Я не мог рисковать, начинается цикл первой недели. Сейчас, пока всё идёт гладко и будет продолжаться вечно." — Неужели исключена даже малейшая возможность, что все это рухнет? Амелия в порыве отчаяния забыла о своей врожденной вежливости. — Исключена, Амелия. Мир существует, потому что он совершенен. — Я вижу. Она пошла прочь, охваченная безразличием и апатией. — Есть и другой путь, — лаконично сказал лорд Джегетт. Как я упоминал, он элегантно выскочил из лебедя и приземлил сокола у неё, держа руки в карманах и ожидая, когда его слова дойдут до её сознания. Она медленно обернулась, переводя взгляд с Джегеда на Джерика, который приблизился к своему отцу. "Какой, дамиле, он может не понравиться тебе, не говоря о Джерике. И всё же вы не должны умалчивать об этом", потребовала она. Я и не собираюсь. Он бросил взгляд вокруг себя, вытащил руку из кармана, чтобы дать сигнал лебедю, а Эрокар послушно приблизился к нему. Но лучше, если мы поговорим об этом у меня за обедом, не откажите в любезности. Она заколебалась. — Я устала от ваших недомолвок, лорд Джегет. Лучше принять решение там, где никто не сможет помешать вам. Из загора вышел епископ Талер, покачиваясь под тяжестью митры и опираясь на жезл. "Признайтесь, Джегет, это ваши проделки", ошеломлённо спросил он. Лорд Джегет Кэнри склонился в учтивом поклоне. "Это было необходимо. Простите, если я причинил вам беспокойство". "Беспокойство?" бросит Джегет. "Это было зрелище". вы непревзойдённый драматург несмотря на свой восторг епископ Тавер был бледен и шутливый тон плохо давался ему знакомая полуулыбка мелькнула на красивых губах Джегида все бракосочетания состоялись с подобающей торжественностью я думаю да был момент когда я позабыл про всё на свете такая благодарная аудитория